Теперь мушка решила поглядеть, как барсук принимает солнечные ванны. Ей пришлось бы много-много раз ходить на остров. Уж очень редко позволял он себе это удовольствие и ни разу не заснул. И все же как ни был осторожен Фридолин, а час настал. И папа Дитсен обнаружил его следы на кукурузном поле. Фридолин как будто дорожно дожидался, когда из женского соцветия вырастет молодой початок. Зернышки еще только-только намечаются. Нежнее и аппетитнее вообще ничего не бывает. И тут-то барсук Фридолин, должно быть, не устоял. Чересчур велик был соблазн. Правда, повредил он очень мало растений. Быть может, что-то помешало ему. А может быть, он просто уже наелся или близился рассвет. Во всяком случае, папа сам собрал все обломанные стебли и унес их за один раз, а достались они, такие нежно-зеленые, кроликам, разумеется, к немалой радости грызунов. И радость эту папа доставлял им с того дня все чаще и чаще. Случалось, что он приносил им большую охапку. Скоро пришлось таким образом порадовать и корову, одни кролики не справлялись. В конце концов настало утро, когда папа, придя на кукурузное поле, только развел руками. Барсук наломал столько, сколько один человек унести уже был не в силах. Пришлось матысу взять тележку и нагрузить ее до самого верха. Случайно последствия разбойничьего набега неистового Фридолина были обнаружены в воскресное утро. И первое, что увидела приехавшая из города мушка, была тяжело нагруженная кукурузой тележка, которую вкатывали во двор. Мушка тут же побежала на кукурузное поле, туля от того, что сама она сеяла часть ее, То ли потому, что стала немного старше и поняла, как дорог сейчас был каждый фунт корма. Во всяком случае, за завтраком, когда папа метал грому молнии по адресу маленького грабителя, она ни единым словом не заступилась за Фридолина. Стало быть, и этого союзника барсук лишился. Да, мушка сильно изменилась за этот год. Возможно, это было связано с тем, что она жила теперь в городе и каждое утро ходила в школу по узким мощеным улицам между высокими каменными домами. Может быть, именно это заставило ее принять твердое и бесповоротное решение сразу по окончании школы переехать в деревню и жить там. А такое серьезное решение вполне может привести к тому, что человек даже не очень еще взрослый, Станет о многом думать иначе, и на многие вещи смотреть по-иному. — А что это ты сегодня утром за завтраком ни словом не вступил за своего Фридолина? — спросила мама мушку, когда они на кухне мыли посуду. — Он теперь уже совсем не мой Фридолин, — ответила ей мушка. — Разве можно так безобразничать? Ты посмотрела бы, что он натворил на кукурузном поле. На этом уме ничего не сказала. А папа тем временем успел написать охотничьему инспектору Фризике письмо с настоятельной просьбой приехать и проучить Бурсука. Позвав дочь, папа велел ей отнести письмо в тот же час к Келлером, где Фризике останавливался, когда приезжал в деревню. Кстати, спросишь, когда он опять собирается к нам? Так больше продолжаться не может? «Действовать необходимо быстро и решительно». И хотя было совершенно очевидно, что письмо это содержало страшную угрозу для маленького забавного Фридолина, мушка взяла его и отнесла по назначению, а возвратясь весело сообщила, что приезд инспектора Фризики ожидается со дня на день. И в самом деле, на следующее же утро в Дицитской усадьбе появился инспектор сопровождение дочери примерно тех же лет, что и мушка, и по всему судя, уже заядлой охотницы. Через плечо у нее было перекинуто небольшое охотничье ружье. Сама потрава на кукурузном поле не произвела на инспектора особенно большого впечатления. На своем веку он видел кое-что и похоже. Однако